Глава 14. Когда выходил из издательства, то буквально летел словно на крыльях. Даже не столько потому, что меня издадут, сколько из-за того, что я понял для себя, что буду делать с договором. Решение было нелёгким, но я его принял, и помогла мне в этом, как ни парадоксально, работа над комиксом. И вот сейчас, после того, что до меня донёс легат Светового престола, совершенно ясно Принятое мной решение можно выкинуть на свалку. Точно знаю, я никогда не пролангирую договор, по которому подчинение людей оборотням прошито в мировых законах. Но и разорвать договор, погрузив всю планету в тотальную гражданскую войну, я также не хочу. Оба решения неприемлемы, но что-то выбрать надо. И этот выбор внушает мне животный ужас куда больший, Чем самые инфернальные твари, лезущие из прорывов. Нельзя взваливать на одного человека такие решения, нельзя. Но на меня взвалили без моего согласия. И что самое плохое, отмолчаться или отойти в сторону я не могу. Мир трясётся, и невнятный на данный момент статус договора приближает конец света. А может, плюнуть и ничего не решать? И пусть весь мир в труху. Сейчас мне подобное нерешение не кажется чем-то плохим или ужасным. Эта мысль принесла краткосрочное облегчение. Закрыв глаза, я откинулся на спинку лавочки, и едва я это сделал, как перед внутренним взором прошли Майя, Клэр, Каэль, Зангхэм, Милани, Кристиан, Тора, Галей. Нет. Я не могу позволить себе малодушие нерешение. Потому как подобное погубит не только меня, но и тех, кто мне дорог. Мне нельзя стоять в стороне. И одновременно оба доступных мне выбора не устраивают меня категорически. Глубоко дыша, я попробовал успокоиться. От меня никто не требует принять и озвучить решение прямо сейчас. У меня есть минимум год. Очень надеюсь, что за это время что-то придумаю. Обязан придумать, потому как другого варианта у меня нет. Просидев на скамейке почти полчаса, я наконец-то нашёл в себе силы подняться. Подняться и пойти куда глаза глядят. Мысли дёргались, скакали, бились в голове словно взбешённые скаковые лошади. Просто шёл без цели на автомате, уворачиваясь от встречных прохожих и обходя уличных торговцев. Пройдя два квартала, сообразил, что двигаюсь к дворцовому комплексу, и развернулся в обратную сторону. В этот раз я достаточно быстро пришёл в себя. Всё же то, что мне рассказала Абель де Дез, было несомненно важным и шокирующим, но касалось это всё давным-давно минувших лет. Сделав большой круг, сам того не заметив, вновь оказался у входа в издательство. К этому моменту больше всего меня интересовал только один вопрос: как Ильсид допустил подписание договора на таких условиях? И у меня были два варианта ответа. Первый. Он, я, банально не знал о последующих за подписанием изменениях в тонких мировых энергиях. Могло быть такое? Легко. Кто бы ему, мне, рассказал о подобном исходе? Темные? Им плевать на эту энергетику. Светлые? Им важнее было предотвратить ту энергетическую лихорадку, от которой трясло весь мир. Возможно, в то время, когда Родриго Диас де Вивар был в монастыре, клерикалы даже подтолкнули его к этому решению. Второй вариант, который мне показался более логичным, он, я, вообще не видел ничего плохого в подчинении одного слоя людей другому, пусть это разделение и шло по праву крови. Эль Сид был плоть от плоти человек своего времени и средневековой морали. Он с рождения не видел ничего, кроме крайне сословного общества, где люди четко делились на классы. Есть те, кто пашет, есть те, кто молится и есть те, кто правит. Он и я не знал другого мира, ему не с чем было сравнить, и подписанный им мной договор, по сути, мало что менял в его глазах. Ведь те, кто пахали, так и будут пахать, те, кто молились, продолжат свою службу. Сменится только правящий класс, но подобные в истории случалось огромное количество раз, когда одна власть уходила, а на её место вставала новая. По лёгкой волне, идущей из самого центра моего я, Стало понятно, что оба варианта были одинаково верны. Мог ли я нынешний винить себя прошлого за принятое тогда решение? С этим вопросом к самому себе я остановился на набережной, разглядывая проходящие мимо яхты. Сегодня было довольно ветрено, и парусники скользили по волнам легко и непринуждённо. Они находились в своей стихии и смотрелись естественно и элегантно. Даже на фоне стоящих у туристического пирса океанических лайнеров. Каждый из людей, которые проходят сейчас мимо меня или управляют судами в бухте, все они продукт своего времени, воспитания и обычаев, впитанных с младенчества. Многое из того, что для них норма, в средневековом обществе воспринималось бы как повод для казни или изгнания. Так же верно и обратное. Можно ли винить средневекового учёного в том, что он, не зная ничего о квантовой теории, пришел к неверному утверждению о строении Вселенной. Подобные обвинения как минимум глупость. Так и я нынешний не вправе судить Эль Сида. Не вправе. Тем более мне самому придется принять не менее сложное решение. Причем сделать это, не прекращая поиск какой-то двери. Где эту дверь вообще искать-то? И, может быть, говоря о двери, Дворящий имел в виду что-то иносказательное? Что точно могу заметить, мне сейчас ничуть не легче, чем в свое время Эль-Сиду. Пожалел себя и сразу как-то стало легче. Вздохнул полной грудью и огляделся. Городу было совершенно наплевать на мои страдания и самокопания, он жил своей привычной жизнью. Корабли рассекали волны, машины стояли на светофоре, люди спешили по своим делам или просто отдыхали. Один из таких отдыхающих и привлёк моё внимание. Он сидел на лавочке и увлечённо читал книгу. Книгу, обложка которой мне была знакома. Вспомнив, что примерно в полуквартале от набережной видел книжный магазин, направился туда и купил интересующий меня роман. Как меня уверил продавец, я не прогадал и приобрёл самый настоящий бестселлер года. Можно было пойти домой и там, лёжа на кровати, почитать только что приобретённую новинку. Но сегодня стояла слишком хорошая погода, и проводить время в четырёх стенах настоящее преступление. В меру жарко и при этом довольно сильный ветер, дующий с моря, разгоняющий обычную городскую духоту. Пройдя два квартала, вышел из облюбованной туристами зоны и пристроился на небольшой лавочке на тенистой аллее. Расслабился, провёл дыхательную гимнастику и открыл том с броским названием "Непокорившийся". Надо же было понять, что так заинтересовало и даже немного напугало наследника. Первые же прочитанные строки приковали моё внимание намертво. Главным героем произведения, как и говорил наследник, оказался никто иной, как Родриго Диас де Вивар. Но даже зная об этом факте, всё равно перечитал первый абзац текста раз 10, а дальше? Дальше я пропал для мира на несколько часов, пока не перевернул последнюю страницу. Солнце нижним краем коснулось верхушек домов, когда я закрыл только что прочитанную книгу. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, это был грамотный и даже талантливо написанный текст, причём автор явно заботился изучением материала, прежде чем взяться за перо. Отличная фактура, достоверное описание быта и социума средневековья, прекрасное владение датами, Даже основные вехи в судьбе Эль-Сида прописаны с оглядкой на реальную временную шкалу. Но при всем этом вся книга — ничто иное, как буйная фантазия, мало имеющая общего с реально происходившим. Согласно изложенному авторам, Эль-Сид и его верные соратники, будучи обычными людьми, воевали за свою правду, побеждая на удаче, расчете и беспредельном пафосе. безграничным, настолько доведенным до абсурда, что описание этого пафоса получилось почти гениальным. По сути, это был псевдоисторический приключенческий роман, как принято говорить, написанный по мотивам реально произошедших событий. Эль Сид в авторском исполнении представал как ядерная смесь Шерлока Холмса, Тамерлана и Ланселота. Идеальный герой, умный, расчетливый, но также благородный великий воин, При этом абсолютно безжалостный к врагам стратег и полководец. Только литературный талант автора был настолько велик, что подобный персонаж выглядел на страницах книги естественно и гармонично. Сюжет был закручен крепко: сражения, интриги, любовь, предательство, несколько даже для меня неожиданных твистов. Несмотря на то, что основой книги было противостояние последнего короля людей приходу истинной крови, всё это подано так, что формально органам цензуры Придраться было не к чему. Автор не оскорблял Перевёртышей, наоборот, показывал их умными, грамотными и не менее благородными, чем ещё больше возвышал победы Эльсида. Да и общий внешний лейтмотив книги был в том, что война это плохо. Любая война это боль, страдания и трагедия. Книга заканчивается тем, что поняв это, герой уходит в монастырь. Уходит не побеждённым, не желая плодить боль в мире. Правильный вообще-то посыл. Я был на войне и не одной, пусть ни солдатом, а оператором. Но насмотрелся достаточно, чтобы точно сказать: война это полнейшее дерьмо, и война это страшно. Только вот, помимо внешнего смысла, книга создавала определённое настроение. Это настроение нигде не было высказано прямо, даже намёки на него были завуалированы, как только можно. Но, закрыв последнюю страницу, Читатель больше не считал Обратный непобедимой и непогрешимой силой. Как автор добился этого, для меня загадка. Может, он мастер нейролингвистического программирования посредством литературы? Знаю, что такого не бывает, но как-то же он достиг подобного результата. Смотрю на обложку. Она тоже несёт смысл, и этот смысл мне не нравится, очень. Захотелось найти контакты автора и позвонить ему с вопросом. Кто его надоумил написать такую книгу именно сейчас? Или, может быть, автор, сенс уровня созидающего и просто остро чувствует момент и время? Рисунок на обложке и текст состыковались в моей голове, и я отчетливо понял, для чего писалась эта книга. Это было произведение предсказания, роман, подготавливающий людей к тому поступку, который они должны совершить. Пока сегодня эта книга формировала желание, возможно, неосознанное, но... «Черт! Кто-то озаботился тем, что если я разорву договор, то у моей армии не было бы недостатка в добровольцах. Нет, такого не может быть. Книги не пишутся за день. Кто мог так подгадать время? Может, мне все кажется?» «Нет, не кажется, в этом уверен, и искра тут ни при чем. Просто я вижу всю картину и способен оценить все намеки, которые автор вложил в свое произведение. Думаю, даже наследник не осознает в полной мере, Насколько опасен этот роман для нынешнего мироустройства? Стоп, не всё так плохо. Эта книга не с пусковой крючок. Заложенные в ней закладки сработают только в том варианте реальности, в котором я разрываю договор. Знать бы, кто мне преподнёс такой подарок, а лично бы придушил. Тот-то -то так переполошился дом на холме. Напрягся наследник. Он что-то уловил, не полностью, но уловил и теперь стал ещё более насторожен. Да, надеялся почитать хорошую книгу и расслабиться. Что же, хорошую книгу прочитал, но расслабиться как-то не получилось. Положив Том в сумку, поднялся со скамейки и понял, что уснуть я сегодня не смогу, да и не хочу. В итоге всю ночь гулял по городу и даже пешком дошел от столицы до моста, соединяющего университетский остров и материк. Так на первую лекцию и пошел, не то что не коснувшись за сутки подушки, Но даже не приняв душ, так как не заходил ни домой, ни в свою комнату в общежитии. Кто-то загулял. Бодрым и весёлым голосом поприветствовал меня Кристиан, когда я подходил к учебному корпусу. А тут же, как чёрт из табакерки, рядом появилась Клэр. Кто загулял? Кто кто? Изао, приглядись, он же не ложился сегодня вообще. Эти двое из Лорца синхронно сделали шаг назад и придирчиво оглядели меня с ног до головы. И вам привет, отмахиваясь от этой парочки. Сам ты чего такой радостный? Черноволосый и, правда, этим утром выглядел прямо сияющим, словно надраенная бляха флотского старшины. Ему дали, подмигнула мне рыжая. Чего? Взвёлся Кристиан на эти слова. Дали пригласить себя на полноценное свидание. Не прогулки эти, а кафе, кино и все прочие атрибуты, уточнила, не сдерживая лёгкий смех Клэр. А ты откуда знаешь? Удивился парень, отодвигаясь от рыжеволосой. "О, Ян". Вместо ответа Клэр, заметив нашего однокурсника, который как раз вышел к учебному корпусу, кинулась к нему. "Слушай, у тебя есть конспект по термодинамике закрытых систем?" "Она же мне не ответит, да?" с тоской в голосе задал риторический вопрос Кристин. "А ты думаешь, у неё нет своего конспекта?" не стал я успокаивать парня. Такая красивая и такая стервозная. Не выдержал Кристиан, но при этом в его голосе было больше восхищения, чем осуждения. Ты же вроде как влюблён в Мэри, поддёл я его. А, это другое, отмахнулся черноволосый. Отношения с Мэри никак не мешают мне признавать очевидное. Я остаюсь объективным. Как его разум пришёл к такому выводу, сие тайна великая есть. Впрочем, как меня не веселили эти разговоры, но время безжалостно «Пошли на лекцию, подталкиваю парня к дверям». Первая лекция сегодня была по высшей математике, и я резко пожалел, что так и не лег спать. Задачки и примеры лектор нам давал зубодробительные. А вот следующее сдвоенное занятие обещало быть не таким напряженным. Антропология, что может быть сложного? Сиди и слушай, иногда отвечай на вопросы преподавателя. «Как назло, эта лекция у нас шла вместе с военной кафедрой». и я, видимо, из-за недосыпа прозевал момент и оказался сидящим рядом с Кэтсу Сугавара. В своем обычном стиле японец сделал вид, будто я пустое место. Бесит он меня. Вроде не сделал мне ничего особо плохого, даже рисунок свой подарил. А все равно бесит. В итоге половину лекции просидел словно на иголках. А расслабиться и тем более поспать с открытыми глазами при таком соседе можно было и не мечтать. Хуже было то, что вторая часть занятия представляла собой самостоятельную работу, которую нужно было выполнить до звонка, разбившись на пары. Разумеется, мне в напарнике достался именно Кэцу. С моим везением и не могло быть иначе. Да и задание было, мягко говоря, нестандартным. Нас вывели на поляну перед корпусом и подвели к огромной куче из палок, камней и грубых верёвок. Задача было каждой паре за полтора часа сделать любой каменный составной инструмент. Из тех материалов, что мы найдём в куче или на поляне. Пользоваться какими-либо своими инструментами было запрещено. Нож, топор, копьё, лук, спросил я у своего напарника по заданию. Если выберете сделать лук, то надо будет сделать и хотя бы одну стрелу к нему. Тут же внёс дополнение помощник лектора, стоящий рядом. Скребок не составной инструмент, а рядом другой паре объяснял очевидное ещё один помощник. Пока я выслушивал ответ, Кэцу забрал из кучи пару палок и несколько камней. После чего молча отойдя в сторону, он сел под тенью пальмы. Вот же сугавара. Делает вид, будто меня вообще не существует. Хочешь поиграть в игры? Ладно, поиграем. В отличие от напарника, у кучи я провёл намного больше времени, тщательно выбирая подходящие запчасти. Кэцу демонстративно дал мне понять, что будет делать всё сам без моей помощи. Ну и ладно, я тоже сделаю задание 1. Игнорируя недовольный взгляд Сугавары, я сел напротив него и вывалил свои заготовки. Понимаю, что во мне играет юношеский задор и залу, но какая разница, если мне сейчас очень хочется утереть нос этому заносному обратному. На его стороне сила, точность, реакция и звериное чутьё. Солидная фора, но тем будет интереснее эта дуэль. «Первое, что мной сделано, это примитивное рубило и скребок. Это не прошло незамеченным для к отцу, и тот своей усмешкой дал понять, что оценил то, как я бездарно потратил время. Затем я 15 минут израсходовал на найденную в куче относительно прямую палку, приводя ее скребком к нужной мне форме. Получилась палка с грубым пазом по центру, всего в полтора локтя длиной и довольно массивным сучком на толстом краю». Именно заметив эту палку в куче, сразу понял, что буду делать. Потом долго провозился, пытаясь сделать небольшой всего с мизинец наконечник. Три заготовки пошли на смарку, но все же мне удалось сотворить что-то похожее на заостренный камень с крепежной частью в виде ласточкиного хвоста. Хорошо, что найденный мной кремень достаточно податливый материал. Из того же гранита или малахита я бы ничего подобного за столь короткий срок не сделал. Сугавара же решил не размениваться на мелочи, он явно нацелился на создание каменного топора из гранита. Как говорится, сила есть, почему бы и нет, собственно. Флаг ему в руки и медаль во всю грудь. Сложность создания каменного топора не в изготовлении топорища или рубища части, а в надежном креплении, которое простой обмоткой веревкой не решить. Тут нужны вода, огонь и смола, размягчение древесины и прочие хитрости. А ведь неделю назад нам лектор рассказывал о таких мелочах. Но, видимо, к концу несёл нужным запомнить тонкости мастерства каких-то первобытных людей. Моё преимущество было не только в куда большем опыте, но ещё и в том, что я участвовал в съёмках материала, посвящённого жизни индейцев Амазонии. Своими глазами видел, как живут те, кто отверг блага цивилизации ради той жизни, которой жили их предки. Не считая того, что в обязанности помощника оператора входило обеспечение работы техники в любых условиях. Собрав из говна и палок надёжный штатив для камеры, подобные задачи ему решалось не один раз. Уточнив одну деталь у помощника, встал с места срубилом в руке и подошёл к кусту, который рос на поляне. Выбрал подходящую мне прямую ветку нужной длины и толщины и в несколько уверенных движений срубил её. А что так можно было? выкрикнул кто-то из перевёртышей, заметив мои действия. Куст в пределах поляны, курсант, вам следовало внимательнее слушать инструктаж, невозмутимо ответил на этот выкрик преподаватель. Зашкурив ветку, немного расщепил её на толстом краю и вставил в расщеп наконечник, после чего зафиксировал его верёвкой как смог. Примитивно, ненадёжно, но для однократного использования сойдёт. А больше вы, думаю, от нас на этом задании не требуется. Подняв руку, я выкрикнул. Изаал Вальян задание завершил. С уговара тут же прожёг меня яростным взглядом. У него как раз в третий раз подряд каменное рубило выпало из крепления. Метровый дротик. Подошедший преподаватель внимательно осмотрел созданный мной предмет. Формально это составной инструмент. Формально Ваизаал вы выполнили задание. «Но даже несмотря на то, что вы сдали задание первым и выполнили его в одиночку, за столь простой инструмент я не могу поставить вам ничего выше удовлетворительно». Глаза Кэтсу сверкнули с затаенным превосходством, когда он услышал слова лектора. «Это не все, господин лектор. Вежливо поклонившись преподавателю, я поднял лежащую в траве, обработанную в самом начале мной палку, ту самую с сучком на конце, перехватил ее за тонкий край». Вложил дротик в импровизированное ложе и зафиксировал край дротика на суку. После чего, доверившись искре, размахнулся и запустил с помощью копиметалки дротик в растущее в 15 м от нас дерево. В полной тишине с гулким ударом дротик вошёл в древесину на всю длину наконечника, и к моему облегчению крепление выдержало. По поляне пронеслись звуки хлопков, сперва нерешительные, затем всё более шумные. Моё импровизированное представление явно понравилось студентам. Кэтцу позеленел. Атлатли, выхватив из моих рук палку копьё металку, произнёс лектор. Мне нередко удаётся удивить, но вы с этим справились. Изау Вальян. Отлично.